Глава вторая. Старый знакомец. Что делаем с этими гвоздь? Бандитки внул в сторону девушки и двух парней, один из которых был ранен. Он уже не мог стоять на ногах и без поддержки друга наверняка располстался бы на земле. Девка красивая. Отозвался тот, которого назвали гвоздем. А, валить всех и делу конец. Еще три тела. Мы тут замахаемся их хоронить. Не, гвоздь, я на очередную мокроху подвязаться не хочу. Одно дело должника порешить, который боссу денег должен. Другое — левых свидетелей». «И что ты предлагаешь?» «Пусть прыгает в ту дрянь, где пропал первый. Похоже, его вообще на части порвало. Ни кусочка не осталось. Нам же лучше. Никаких улик». «А вдруг это портал? Выйдут где-нибудь под Москвой и сдадут нас в первом же отделении». «Чего? Портал?» «Собеседник гвоздя фыркнул и достал пистолет, из которого всего пару минут назад ранил парня. «Так, вы, быстро шагайте в ту хреновину, иначе мы с гвоздем вас порешим и прикопаем традиционным способом!» Ребята недолго поколебались, но верной смерти выбрали неизвестность. Девушка шагнула первой, и еще сдав ярко вспышки. А потом в облако шагнул и парень, взяв товарища на руки, потому как к тому моменту тот уже потерял сознание». «Ну вот, чистая работа!» — отозвался бандит, пряча оружие. «А ты, хвост, паниковал!» И ты я паниковал? Ты сам меня спросил, что делать, теперь выкручиваешься!» Его товарищ махнул рукой, решив не спорить с подельником, и зашагал к выходу из подвала. «Сударь, прошу прощения, вы приглашены?» Я лежал на брусчатке. Мутило, словно после посвящения в студенты, а надо мной склонился мужчина лет тридцати в клетчатом пиджаке. Судя по виду, какой-то фрик или косплеер в костюме начала двадцатого века. Он потянулся к нагрудному карману и достал оттуда пенсне. Блин, где я нахожусь и как сюда попал? Последнее, что помню, как проходил через арку, внутри которой переливалась странного вида пелена. Может, действительно портал? Или мне показалось? Странный какой-то у вас вид. Только сейчас до меня окончательно дошло, что это больше не подвал исследовательского центра. А что тогда? Надо мной звездное небо. Я нахожусь на какой-то старинной улочке, хотя это даже больше похоже на парк, потому как поблизости всего пара зданий. Одно из них явно какая-то старушка. Второе — точно такая же арка, только малость меньше и с причудливыми статуями вокруг. А рядом стоит странный на вид человек. «Сударь, вы меня слышите? У вас есть приглашение?» «Простите, приглашение куда?» «Так, это или галлюцинации, или даже не знаю, что еще подумать». «Как это куда?» «Вы находитесь на территории Смоленской академии». «Должен вам сказать, что это закрытая территория, без приглашения сюда нельзя». «Мне жаль, я не собирался проникать сюда без приглашения». «Аресар Хефимыч, что-то случилось?» «Рядом из темноты вынырнули два человека в мундирах и темно-синих штанах с лампасами». «Очень похоже, что это охрана». «Здесь какой-то парень, и у него нет приглашения. Я не видел его среди претендентов». «Вот как?» Охранник посветил мне в лицо фонарем, и я невольно сощурился. «Шуш, пройдемте с нами. Конечно, мы можем попросту перебросить вас через забор, но обо всех подобных случаях приказано сообщать, куда следует». «А куда следует?» Тут же нашелся я. «На месте узнаешь». Обрезал страж, я понял, что информативного диалога у нас не получится. «Странно, но я чувствовал волнение, которым так и фанило от стражей. Казалось, они удивлены не меньше моего и никак не ожидали увидеть незнакомца на территории Академии». «Вот только как это объяснить? Ведь их специально отправили сюда с конкретными указаниями». «Выходит, они не ожидали увидеть здесь кого-то, а попросту рассчитывали болтать без конца до конца смены». «И все же, куда вы меня ведете?» «Известно куда. К профессору Драгунову». Мы направлялись к тому самому высокому зданию, которое я заметил, когда осматривался по сторонам. В сумерках рассмотреть его как следует не получалось, но, судя по колоннам и внешнему виду, очевидно, что оно построено еще в прошлом столетии. Старый стиль я узнаю даже в темноте. У нас такие здания числятся на особом балансе и чаще всего выступают в роли исторического наследия. мы ну и в качестве объекта для наших вылазок. Успеть побродить по такому до того, как оно рассыпется – настоящая удача. «Стоп!» — он сказал «Смоленск». «Не помню ни одного похожего здания в городе». «А уж на это я бы точно обратил внимание». «Кажется, кто-то держит меня за идиота». У входа горел яркий свет. Нас встретили еще двое стражей. И после пары слов пропустили внутрь. И вот тут я едва не выронил челюсть. Высокие потолки, просторная гостиная и стены, покрытые фресками. «Кажется, здесь не слышали о слове обои совсем». Да и свет здесь вырабатывали причудливого вида лампы, свечи и камин Какая там академия? По меньшей мере дворец одного из олигархов, не иначе Вот поэтому я и не видел это здание Лис на частную охраняемую территорию? Нет, это не для меня Сюда! Скомандовал один из стражей и легонько толкнул меня в плечо Поднялись по лестнице на второй этаж Стража постучала в дверь кабинета, но открыли нам далеко не сразу Зато, когда дверь отворилась, я замер от удивления, увидев человека, стоящего на пороге. Чистая, опрятная одежда, аккуратно подстриженная борода и усы, ровная осанка и взгляд, выражающий уверенность. «Степан уж сильно изменился, но я узнал бы его в каком угодно виде». «Это точно был он!» Старик пробежал глазами по лицам стражи, посмотрел на меня и кивнул собственным мыслям, а потом шире отворил двери и направился к столу. «Заходи уже!» Едва заметный толчок в спину. Я вынужденно делаю шаг вперед, цепляюсь за порог и теряю равновесие. От позорного падения меня спасла та самая дверь, за которую я схватился словно за спасательный круг. «Профессор, мы нашли его в парке, на том самом месте, где еще недавно была арка». «Оставьте нас!» Приказал Степаныч, и стража тут же испарилась, хлопнув дверью. Я же повернулся к старому знакомому и решил задать вопрос, который первым пришел в голову. «Это, как понимать, там на заброшке ты выглядел совсем иначе». «Ситуация требует перемен, и я не только о своем виде. Лучше скажи, как тебя угораздило попасть сюда, Андрей?» «Вообще-то мы искали тебя. Думали, ты попал в беду». «Как видишь, нашли. Ты здесь не один?» «Надеюсь, что один. Если все хорошо, ребята должны были выбраться из подвала. Что здесь вообще происходит?» Последние слова я произнес, переходя на крик. Меня трясло от волнения, потому как происходящее совершенно не укладывалось в голове. «Тише!» Степанович приложил палец к губам и запер открытую на проветривание форточку. «И это он мне говорит быть тише!» «После всего, что произошло?» «Сам перебрался неизвестно куда, меня чуть не убили люди-крикуна!» «Я прыгнул через какую-то мерцающую дрянь, а теперь все вокруг смотрят на меня, как на идиота, и я совершенно не понимаю, что происходит!» «Может, это вообще галлюцинации? я лежу на грязном полу подвала и пускаю слюни?» Подошел к шкафу и постучал по нему костяшками пальцев. Звук, как у дерева, да и боль в пальцах намекнула, что вокруг все реальное. «Э-э, устроился Степаныч неплохо. Кожаное кресло, стол из редкой породы дерева, книжные шкафы. Хотя, какой он теперь Степаныч?» «Здесь ситуация вернулась в прежнее русло. Он профессор Драгунов. Правда, я не совсем понимаю, каких наук». Профессор обошел стол и устроился на стуле с высокой спинкой, а мне жестом приказал занять кресло напротив. «Я должен был догадаться, что вы будете меня искать. Но как ли вас понесло в червоточину? Андрей, у тебя совсем чувство страха атрофировалось?» «Да я и не собирался прыгать в этот... портал, в общем. Беда в том, что в подвале мы встретили людей-крикуна, и у меня был выбор — или прыгать в портал, или идти с куском ржавой трубы на два пистолета». «Ну, вы же знаете. Да что там, весь город знает. С его головорезами лучше не пересекаться». Степаноч кивнул головой, понимая мою ситуацию. «А что остальные? Гена, Толик, Аня? Если бандиты доберутся до девочки?» «Не знаю. Мы разделились, я увёл людей Крикуна за собой. Надеюсь, они успели выбраться из подвала». «Ясно. Значит, слушай меня внимательно. Повторять дважды не будет возможности. Ты прошёл через червоточину в один из миров зеркал нашей земли». «Здесь события разворачиваются практически так же, как и в нашем мире, но немного иначе. По уровню технологического развития этот мир немного запаздывает. Если по нашим меркам, то он похож на начало XX века». Я слушал и не мог поверить, что это правда. Может, это просто испарения какие-то, а не портал. «Я прошел через ядовитое облако или радиационное поле, и сейчас просто нахожусь в беспамятстве. А все, что происходит вокруг, либо галлюцинация, либо плод моего воображения». «Ну вот-вот я приду в сознание, и это видение исчезнет». Толчок в плечо привел меня в чувство, а острая боль намекнула, что ничего не исчезнет. Пора принимать реальность, какой бы она ни была. «Андрей, ты меня слышишь вообще? Книги о разведчиках читал?» «Ну, бывало всякое, но я больше люблю про попаданцев читать, ну и фэнтези всякое». «Попаданцы? Их в наше время о космосе читали, о путешествиях в другие миры». «Ладно, сгодятся твои попаданцы». «Можешь считать, что ты стал попаданцем, близко к сути, да и поможет тебе понять, как быть дальше». «Повторяю самое главное. Ты, Андрей Архипов из Царицыно, приехал сюда, чтобы поступить в Смоленскую академию. Мы были знакомы с твоим отцом, вот он и прислал тебя ко мне, когда за ним мог, ведь я обещал устроить тебя в академии». «Что, правда могли обещать?» «Не перебивай, у нас мало времени». «Ты искал меня и пробрался на территорию ночью, потому как только приехал, и тебе не терпелось увидеть своими глазами место, о котором мечтал всю жизнь». «Погодите, а разве называть свое настоящее имя и фамилию хорошая идея?» «Ты не настолько силен в разведке, чтобы держать все в голове постоянно. Рано или поздно проколешься. Пусть лучше обращаются к тебе по-настоящему имени». «А царицына-то вообще где?» «А историю вы в школе и университете учили или только думали о том, как по заброшкам шататься?» Степаныч нахмурился, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Старое название Волгограда. Здесь оно сохранилось до нашего времени. В этом мире вообще многое пошло не так, но об этом позже. Скажи лучше вот что. Ты не замечал что-нибудь необыкновенное в своих чувствах и возможностях, пока шел сюда? Может, стал сильнее и быстрее, или появились какие-то другие возможности? Что-то такое, чего не чувствовал или не мог раньше?» «Чувствовал. Вот и Степаныч об этом». «Я ведь ощущал волнение стражи, удивление того человека в клетчатом пиджаке». «Нет, не стоит об этом говорить, а то еще запрячут психушку или опыты начнут ставить». «Нужно понимать, что этот Степаныч может оказаться совсем не таким безобидным стариком, которого мы знали раньше». «Власть и сила еще не таких людей меняла в худшую сторону». «И потом, он ведь профессор». «Нет, не хочу на опыты». «Нет, ничего такого». «Не стал говорить о том, что чувствовал эмоции стражи. «Слишком это странно. Сначала путешествие через эту червобочину, в общем, через портал, Степаныч, профессор, а теперь еще и обострившаяся чувствительность, не хватало, чтобы Драгунов усомнился в моей вменяемости». «Очень жаль. В любом случае, внимательно следи за своим состоянием и замечай все странности. Не высовывайся, как следует осмотрись и пойми, как устроен этот мир. Тебе повезло. Послезавтра будут проводить дополнительные экзамены для безродных, и это твой шанс». Ты должен их удивить и продемонстрировать знание и силу». «Два дня до экзаменов? О, к таким передрягам мне не привыкать. На первом курсе мне уже приходилось за ночь и утро переписывать полностью все лекции по охране труда. Так что, работать в сжатые сроки я умею. Только понять бы, где взять информацию. Судя по окружению, интернета у них нет, так что придется работать по старой схеме, идти в библиотеку». «Кстати, ты не видел никого, кроме бандитов?» «Нет, мы были одни в подвале». «Очень странно. Кто-то активировал арку на территории Академии несколько дней назад. Мне пришлось пройти через нее, чтобы отключить проход и запечатать ее с одной стороны. К счастью, меня здесь все еще хорошо помнят, и я без труда добился демонтажа конструкции». «Не понял, я что, больше не попаду домой?» ну, «Возможно, попадешь. Мне известна минимум еще одна действующая арка, но об этом позже». «Червоточина открывалась явно не зря. Кто-то сделал это с определенной целью. И будет лучше, если эти люди как можно дольше не будут знать, что ты не из этого мира. Понял?» В коридоре послышались быстрые шаги, и кто-то остановился возле двери. «Держи язык за зубами и вливайся. Всеми силами ты должен получить место в Академии, иначе возвращение домой можешь забыть. Я сам найду тебя позднее. Много не болтай!» Драгунов дал последнее наставление. А потом дверь рывком отворилась, и на пороге появился высокий худощавый мужчина средних лет с длинными темными волосами. «Василий Степанович, извольте, я же просил о всех происшествиях докладывать лично мне». «Не хотел беспокоить вас в позднее время». Тут же отмахнулся Драгунов, но этот ответ явно не устроил незнакомца. Он повернулся ко мне и пару секунд сверлил взглядом. «Хорошо, молодой человек, мне уже рассказали о вашем появлении. Надеюсь, у вас есть рекомендательное письмо?» «Знаете ли, мы не тратим время на всех желающих с улицы. Или у вас есть рекомендация, или вы вылетите отсюда прямо сейчас». «Господин Григорьев, если до допуска к экзаменам нужна рекомендация, я ручаюсь за парнишку». Вмешался Степаныч, и я почувствовал благодарность к старику. «Понимаю, что он делает все, что в его силах». «Так и сложилось, что я знал его отца. Именно поэтому Андрей приехал сюда и первым делом отправился искать меня в академию, о которой мечтал с детства». Мы немного пообщались, и я чувствую в нем талант к механике». «Вы знали его отца?» Григорьев с подозрением посмотрел на Степановича, но тот выглядел совершенно невозмутимым. Мужчина скривился и бросил на меня презрительный взгляд. «Уверен, в голове у этого мерзкого типа крутятся мысли, под каким бы предлогом выпереть меня отсюда. Видимо, он не нашел ничего подходящего, а потом кивнул и процедил сквозь зубы». «Что же, экзамены покажут, на что вы годитесь, юноша?» «Идите за мной, я покажу вам комнату отдыха для студентов». «Хотя стоит заметить, что пока вы лишь претендент, и если продолжите в том же духе, никогда не станете студентом этой академии». «Я обещаю проявить свои самые лучшие качества, чтобы пройти обучение в лучшей академии Смоленска». Заметил одобрение в глазах Драгунова и поспешил за незнакомцем. «В единственной академии Смоленска, молодой человек!» Мы вышли из кабинета и направились в спальное крыло. За всю дорогу Григорьев не произнес ни слова. Но я ощущал гнев и презрение, которым так и фонило от него. Сюда. Дверь распахнулась, и мы оказались в просторной гостиной. Несколько столов для шестерых человек. Еще столько же на четверых, и по паре столиков у каждого из окон по бокам комнаты. Здесь без труда могло поместиться с полсотни студентов. Мое внимание привлек камин, внутри которого огонь уже почти догорел. Точнее, не сам камин, а висевший по обе стороны от него портрет студентов. «Аллея славы!» – прокомментировал Григорьев, заметив мой интерес. «Сюда попадали портреты лучших студентов Академии. Даже не надейся попасть сюда!» «Почему? Даже если мне сюда не попасть, разве вам, как преподавателю, не следовало бы заинтересовать меня? Может, у меня бы появился запал?» «Ты смеешь учить меня, щенок?» Григорьев приблизился ко мне и наклонился настолько, что его глаза были напротив моих. «Если бы я решил ударить головой, наверняка сломал бы ему переносицу». Не знаю, почему именно эта мысль пришла мне в голову, но Григорьев тут же отстранился и посмотрел на меня уже с удивлением и нескрываемым гневом. «Учти, безродный, ты здесь никто. Любой проступок, будь то проявление агрессии, плохая успеваемость или нарушение устава Академии приведет к твоему немедленному отчислению. Хотя к чему это я? Ведь ты еще даже не студент». «Впереди тебя ждёт осмотр и экзамены. И что-то мне подсказывает, что ты их не пройдёшь». «Ошибаешься, кусок коровьего дерьма. Я пройду этот осмотр, сдам экзамены и докажу, что имею право учиться в этой дурацкой академии. Пока ума не приложу, зачем мне это нужно, и почему Степаныч так печётся, чтобы я остался здесь. Но теперь у меня есть ещё один стимул добиться успеха». Со стороны спален послышались тихие торопливые шаги. А потом в гостиной... Появился темноволосый парень в штанах и просторной рубашке. Фрязин, нарушаете устав Академии? Я ведь четко говорил, что после десяти часов вечера находиться за пределами спален запрещено!» «Прошу прощения!» Парень замер и попятился назад, но Григорьев его остановил. Мужчина скривился и процедил сквозь зубы. «Дежурство на кухне завтра, чтобы в шесть часов утра был у Марфы. Я лично проверю твою явку, и если тебя не будет на месте, вылетишь отсюда еще до смотра». Фрязин бросил на меня недовольный взгляд, промямлил что-то в ответ и поспешил ретироваться, пока Григорьев не придумал еще более серьезного наказания. «Да, вижу, этот тип просто пышет добродушием. Не удивлюсь, если весь курс его возненавидит. А ты что встал? Как там тебя, безродный?» «Ты думаешь, я буду всю ночь торчать тут ради одного болвана, который решил ночью пробраться в академию?» «Марш в спальню. Твоя комната третья от лестницы. Там должно быть свободное место. Фрязин!» «Да, ваша светлость». На лестничном пролёте снова появилась кудрявая голова парня. «Проведи этого болвана в спальню. Он пока поживёт у вас. Пока не вылетит, конечно же». Григорьев резко развернулся и направился к выходу из гостиной, а Фрязин спустился ко мне. «Ну, пошли, что ли? Надо же было тебе явиться сюда еще и с Григорьевым. Из-за тебя у меня дежурство на кухне». «Если уж на то пошло, ты сам нарушил порядок». «Эх, теперь уже неважно». Отмахнулся парень и протянул руку. «Лука Фрязин, псионик, второй луч». М -м -м, «Андрей Архипов». «А что ты сказал после имени?» Лука закатил глаза и покачал головой. «Знаешь, Григорьев, конечно, еще тот мудак, но похоже, что насчет твоей бестолковости он оказался прав». «Ладно, идем уже, пока нас не заметили. Еще одно дежурство я не переживу. Слушай, да я вообще только первый день в Смоленске. Откуда мне знать все это?» «Шутишь?» «Да свой дар и умение знает еще с детства. Тебе разве на инициацию не водили? Стоп, погоди!» Фрязин резко затормозил, и мне пришлось тоже остановиться. «Выходит, у тебя нет дара, и ты из этих механиков?» «Ну, наверное, да». «Круто! У нас есть парочка ребят из вашего направления». «Мой тебе совет, парень, держись этой академии, потому что это твой единственный шанс выбраться из грязи». Ха, из грязи в князи?» Я ухмыльнулся, и Лука тоже не сдержал улыбки. «Ну, насчет князя ты загнул, но чем судьба не шутит? Кстати, мы пришли». Парень тихонько отворил двери и мы пробрались в комнату. Внутри стояли четыре кровати, расставленные по углам. Возле каждой кровати располагалось по тумбе и одежному шкафу. Вот и все, убранство комнаты. Если не считать единственного стола у окна на четверых. Если нужен свободный письменный стол, добро пожаловать в гостиную, что совсем неудобно. Ну, нельзя спокойно работать в обществе полусотни студентов. Вон тот парень, Руслан Терехов. Искра-стихийник. Фрязин указал на кровать слева от двери, где спал один из претендентов. После чего кивнул в противоположную от двери сторону. А там храпит Глеб Матвеев, первый луч, ратник. «А еще обладатель жуткого храпа». «Ага, собственно, слива так на моя кровать, а тебе выбирать не приходится». «Меня все устраивает». Я осмотрел свое место и довольно кивнул. «Странно, что кровать возле окна оказалась незанятой. Это же круто». «Неужели парни решили не ходить далеко и выбрали первой попавшейся кровати?» «А где твои вещи? Только не говори, что забыл их там». «Вообще-то я без вещей. Знаешь, люблю путешествовать налегке». Фрязин покрутил пальцами у виска И завалился на кровать Я тоже снял пыльную одежду И с удовольствием обнаружил комплект пижамы Который был великоват для меня Размера на два Ничего, зато чисто Жутко хотелось заглянуть в ванную Но я так понял, что об этом Нужно было беспокоиться раньше А не в одиннадцатом часу вечера Сон совсем не шел от волнения А потому я вертелся И думал о своем положении Странно, но мой знакомый тоже не спал «Лука, а с тебя вообще понесло ночью бродить по академии?» «Много, будешь знать, в канаве с распоротым брюхом найдут». Это звался парень и перевернулся на другой бок, а затем подскочил и сел на кровати. «Вообще-то я хотел заглянуть к девчонкам. Знаешь, на нашем курсе такие красотки. Представляешь, если я не пройду? Жаль, упускать такой шанс замутить с ними». «Хватит болтать, спите уже!» С кровати Матвеева послышалось недовольное бормотание. «Завтра смотр. Нужно как следует выспаться, а вы возитесь!» «Погодите, так экзамены ведь через два дня!» «Экзамены – да, а завтра устроят смотр. Надо же им знать, какие таланты и силы претендентов!» – отозвался Фрязин. «Ладно, давай правда спать. Второй раз я точно уже не пойду. Вдруг Григорьев до сих пор караулит в гостиной?» Лука перевернулся на живот и засунул руки под подушку. «А я еще долго не мог уснуть, думая о том, что произошло!» Где бы я ни оказался, все сходится к тому, что академия – мой спасательный круг Мне во что бы то ни стало, нужно задержаться здесь Пусть не на все время, но как можно дольше, пока я разберусь, что тут и к чему в этом новом мире Итак, список задач Зацепиться за учебу в академии, освоиться здесь, узнать, кто стоит за открытием марки в наш мир И попытаться воспользоваться оставшимся порталом, чтобы вернуться домой Задерживаться в этом мире я не планирую, а там будет видно